Дом интермедия. Хламовник встретил их насмешками и хихиканьем. Хва слепого вернулся! крикнул пышка. Занудой плаксы выбили барабанную дробь над днищих дырявых кастрюль. Хваст слепого, хваст слепого! Пропели они.